Глава 22. Рядом с Антиповым стоял Быстриков, и оба парня с интересом ждали моего ответа. Антон старался смотреть только на меня, но его взгляд то и дело соскользал на Настю. Судя по всему, парень хотел при большом стечении людей показать мне своё превосходство. В реальном деле, удивлённо поднял бровь я. Насколько я знаю, все реальные дела происходят в аномальной зоне, Антон Алексеевич. А под защитой магов рода Старковских будет не более чем развлечение на любителя показательных выступлений. Что ж, а я думал, что глава рода Разумовских не упустит случая показать всем свою силу, разочарованно произнес Быстряков, а Антипов младший едва заметно нахмурился, переваривая мои слова. Жаль, что ошибся. У вас еще будет возможность, Константин Игоревич, улыбнулся я и посмотрел на Антипова. В аномалии. Надеюсь, у нас всё в силе, ваша светлость. «Разумеется, Ярослав Константинович, ухмыльнулся Антон. «Подготовка идёт полным ходом, и поверьте, у вас будет возможность показать всё, на что вы способны. Очень я рассчитываю на это, светский улыбнулся я. А то уже заскучал у себя в имени Антипов младший поджал губы и лениво мне кивнул. Не зная, насколько он был в курсе дел своего отца, поэтому оценить реакцию собеседника было сложно. Вполне возможно, что Антон просто не знал, кто именно организовал недавнее нападение на мои владения. и просто расстроился, что я отказался принимать участие в его детских игрищах. Гости перешли на соседнюю поляну, которая скрывалась от посторонних глаз за мощной живой изгородью. Там обнаружилась самая настоящая арена. Круг диаметром около 10 метров был защищён артефактными панелями с универсальной защитой. По периметру стояло несколько магов примерно второго круга, а в отдалении виднелось множество клеток. Итак, друзья, довольно потирая руки, произнес Старковский. Так вышло, что сегодня у нас на мероприятии собралось сразу пять звезд первого курса лучшей магической академии в нашей империи. Эти юные дарования скоро станут опорой трона и своих семей. Я взял на себя смелость организовать небольшие показательные выступления, где каждый желающий сможет продемонстрировать желающим уровень своего мастерства. И начать хочу со своих внуков. Род Стерковских уже очень давно владеет землями во втором защитном круге Тверской аномалии и накопил немало знаний за это время и опыта. Прошу. Первым на усыпанную свежим песком арену вышел Константин. Варен успел переодеться в тренировочный костюм и вооружиться. На левом бедре кости висел меч, а на правом длинный кинжал. Стандартный набор молодого мага, которому оружие могло дать ещё один шанс выжить. В Старковского подтащили корень клетку, в которой шипело, плевался дымом крупный огнелис. Маги охраны тут же приготовились атаковать животное, если наследник графского рода окажется в опасности. Ещё один маг активировал защиту над ареной, чтобы никто из зрителей случайно не пострадал. Константин обладал аспектом воды, и для него выбрали самого подходящего противника. Как только зверь оказался на свободе, парень создал перед собой почти прозрачный щит из тонкого слоя воды и сформировал в руке крупную каплю. Лис сбросился вперёд, и все зрители замерли в напряжении. Наблюдавший за этим Маршавин только неодобрительно покачал головой. У измученного животного не было ни малейшего шанса на победу. Несмотря на размеры, силы лиса практически не было, и он не особенно отличался от своего обычного сородича. Бой закончился довольно быстро. Маны Константину хватило на несколько атакующих заклинаний. Первая капля пролетела мимо, и зверь всем телом ударил в щит. Парня отбросило на несколько шагов, но он сумел удержать равновесие. Вторая атака молодого мага достигла цели. А третья завершила мучение животного. Хочу обратить ваше внимание, что даже в таких условиях мой внук сумел уложиться в две минуты, громко произнес граф. А между тем на подобный бой в академии отводится в два раза больше времени. «Достойна ваша светлость, пока все остальные аплодировали Константину, признался Старковскому Калинин. Очень достойно. Я после первого курса подобного точно не смог бы повторить. Следом на арену вышел брат Константина, аспект земли. Противником для него выбрали Водянку. Для себя я отметил, что таким образом граф очень чётко показывал состоятельность своего рода. Ведь даже на показательных выступлениях в академии преподаватели старались подбирать зверей того же аспекта, который был у студента. А здесь такая расточительность словно Иван Николаевич, прямо хотел сказать, что ритуал очищения, а точнее его стоимость, для него особой роли не играет. Второй бой изнял на 30 секунд меньше. Андрей действовал более прямолинейно и сразу перешёл в атаку. На Телемага сформировался защитный покров из песка, который надёжно защитил его от единственной атаки его противника. Как только водянка заморозила всё вокруг, песчаный доспех осыпался на землю. Оставалось просто добить зверя, но с этим у парня возникли проблемы. Появившийся из-под земли каменный шип без вреда для твари прошил тело водянки, и она бросилась на своего врага. Часть тела аномального зверя осталась висеть на камне, но, видимых проблем животное не испытывало. Андрей быстро создал вторую броню, прижал монстра руками к земле и повторил атаку. Полторы минуты, оповестил всех довольным голосом граф и получил новую порцию восторгов. Андрей тем временем поднялся, отряхнул с себя пыль и учтиво поклонился Насте. "Моя сестра слегка кивнула в ответ, признавая мастерство молодого мага. "Если этот рекорд будет сегодня побит, то я лично вознагражу того, кто это сделает". "Зависит от награды, ваша светлость", задумчиво глядя на арену, произнес кто-то из свиты графа. Так бы я и сам не прочь размяться. Вам ли об этом говорить, Пётр Савельевич, с осуждением покачал головой граф. Для молодых забава, а не для таких матёрок зубров, как мы с вами. И то верно, рассмеялся его собеседник. Следующим в круг вышел какой-то парень из Тери, сокурсник Старковских, которого они пригласили вместе с Антиповым и Быстриковым. Ничего выдающегося парень не показал. Но в отведенный лимит времени уложился. Из заявленных участников остались всего двое. И первым на арену вышел Быстриков. В этот раз Иван Николаевич действовал строго по принятым нормам Мами. Против Быстрякова, который обладал аспектом воздуха, выпустили косилку небольшого монстра в виде крупного жука, который умел атаковать примитивными воздушными лезвиями. Для первого ранга животное было достаточно сильным. И среди зрителей даже послышались недовольные голоса. Некоторые гости подумали, что граф специально дал своим внукам более слабых противников. Однако они зря переживали. Константин Игоревич отлично владел своим аспектом и точно знал, что нужно делать. Я бы даже сказал, что выступил он значительно лучше внуков Старковского. Быстриков создал неплохой экран, который качественно отводил в стороны атаки монстра и принялся вскрывать толстый панцирь точечными ударами. Я считал атаки, чтобы примерно прикинуть запасы маны друга Антипова. А рядом недовольно ворчал Аршавин. Каратаю не нравилось представление, и он этого не скрывал. Для опытного воина подобные развлечения благородных казались глупыми и бессмысленными. «Семь», — когда жук наконец рухнул на землю, произнес я. Одной сферы разума для этого точно не хватило бы, а значит, у наследника Быстряковых сфер было больше насколько больше сказать я бы не взялся, но Константин выглядел достаточно измотанным после боя. А еще он сумел повторить результат Андрея. "Что ж, поаплодируем Константину Игорючу и поздравим его с блестящей победой", воскликнул Иван Николаевич. "Однако рекорд сегодняшнего дня еще не побит. Быть может, с этим справится Антон Алексеевич Антипов. Это наш последний участник. Если кто-то еще не решит внезапно присоединиться к нашим показательным выступлениям, прошу на арену Антон Алексеевич. Если бы судьба графа сложилась иначе, то он мог стать отличным конференсие. По крайней мере, я видел, что Иван Николаевич откровенно наслаждается своей ролью, и зрители благодарно откликаются на его фразы. На арене появился Антипов младший. В отличие от всех своих предшественников, Антон не стал менять свой костюм явно считая, что справится с задачей без всяких проблем. Он прошёлся вдоль заграждения арены, здороваясь со зрителями и расслабленно обсуждая итоги прошлых свадок. А когда добрался до нас, то остановился напротив Насти. Свою будущую победу я посвящаю вам, Анастасия Константиновна, пылко произнёс князь. Как только я побью рекорд Андрея Александровича, с радостью передам в ваши руки награду, назначенную графом Тарковским если побьёте рекорд Антон Алексеевич, мило улыбнулась Настя. И если победите. Пока что в ваших обещаниях слишком много если. Слава Дворянина никогда не расходится с делом, княжна», — рассмеялся Антипов младший. Сегодня в этой арены нет никого, кто мог бы меня превзойти в схватке с чудовищем один на один, у меня в этой области немалый опыт. Поверю вам на слово, Княжич, ответила Настя. Даже если не докажете это делом, «Я оскорблён в лучших чувствах Анастасия Константиновна, изобразил обиду Антипов, но тут же весело рассмеялся. Но я прекрасно вас понимаю. Сложно верить в чужую силу, когда рядом нет надежной опоры. Ротаей за моей спиной чуть подался вперёд, но я едва заметно пошевелил плечом, и Аршавин замер на месте. Судя по лицам остальных дружинников, они были готовы без затеи врезать соседскому сынку по морде. Вот только возможности у них такой не было потому что Антона надёжно защищал титул и статус его отца. Адресованную мне насмешку я даже не заметил. Какой смысл обращать внимание на подобные идиотские выпады, если они ни к чему не ведут. Однако большая часть гостей разбиралась в расстановке сил не хуже Антипова младшего, и нужно было брать ситуацию под свой контроль. а статус рода я уронить право не имел. Да и Антону стоило преподать урок. Видимо, княжич ещё не знал, что за слова приходится платить. Насколько вы уверены в своих возможностях, Антон Алексеевич, вкратцо спросил я, и люди вокруг нас притихли. По сути, княжич нанёс завуалированное оскорбление о главе другого рода. Несмотря на возраст, мы находились в совершенно разном социальном положении. Удивительно, но собеседник продолжал игнорировать этот простой факт. Я абсолютно уверен, Ярослав Константинович, широко и победно улыбнулся Антипов. Видимо, он подумал, что его нападки наконец достигли цели. Настолько, что готов отдать вам право установить правила пари. Щедро добродушно улыбнулся я. Тогда правила будут довольно простые. Мне не хочется сильно растягивать эту ситуацию, поэтому предлагаю завершить всё сегодня до выезда из меня графа Старковского. Победитель забирает транспорт проигравшего. Кажется, я видел на стоянке ваш бронированный лимузин. Совершенно верно, ваша светлость, довольно ответил Антон. Однако я настаиваю на том, чтобы ответная ставка была равноценной. «Вездеход, ранее принадлежавший дружинникам вашего отца, подойдёт? поинтересовался я. И Экнежичи едва сумел сохранить на лице такое же довольное выражение. Историю с потерей транспорта он знал отлично. Я надеялся, что он воспримет ситуацию как личный вызов, и это не даст ему отступить тем более он явно рассчитывает на одобрение отца, ещё бы, щёлкнуть по носу в выскочку Разумовского. Подходит кивнул антипов младший. Ставки сделаны. Условия победы. Время самый надёжный судья, ваша светлость, безмятежно ответил я. Кто быстрее убьёт своего противника, тот и выиграл, пари. Принято, с некоторой спешкой воскликнул Антон. У меня даже сложилось впечатление, что он опасался моего отказа в последний момент. Но отказываться я даже не думал. В качестве дополнительного условия требую противников не по основному аспекту. Что скажете, Ярослав Константинович?» С сомнением посмотрел на меня Старковский. Граф как-то быстро растерял настроение, поняв, что не выполнил обещанные условия проведения мероприятия. Сейчас у вас ведущий аспект вода. Вы имеете право не принимать дополнительные требования. Я не против, невозмутимо ответил я. У вас найдётся в зверинце зверь с аспектом огня. Разумеется, ваша светлость», — ответил Иван Николаевич. Мы собирались выпустить против Антона Алексеевича Белладру, но его требование немного поменяло ситуацию. Тогда можем начинать, спокойно произнёс я и посмотрел в глаза антиповому младшему. Если вы не передумали, Антон Алексеевич, начинаем. порывисто развернувшись на месте, ответил мнежич. Он прошел к центру арены и замер, сложив руки на груди. Противником Антона Алексеевича будет водяной Ирг, объявил Старковский. Согласно условиям пари, учитывается только финальное время боя. Схватка начинается, как только монстр оказывается на арене, и заканчивается после гибели зверя. В этот момент слуги притащили клетку с аномальным монстром. Ирги были многих видов. Но самым распространённым были водяные. Можно сказать, что этот аспект был ближе всего изначальному животному, вернее, рыбе. Напротив антипова выбирался из клетки здоровенный карась, способный спокойно передвигаться по земле. Несмотря на покодушную позу, я видел, что Антон тщательно готовится к грядущему бою. Даже заметил движение маны вокруг его тела. Судя по интенсивности, Сферу княжича было больше всех остальных участников выступлений, но для меня это особого значения не имело. Как только позади сухопутной рыбы захлопнулась дверь клетки, Антон нанёс первый удар. Поток пламени обрушился на аномального зверя. В воздухе появился запах жареной рыбы. Княжич использовал очень мощную атаку, которая была доступна далеко не всем магам первого ранга. Зрители начали хлопать, но бой ещё не закончился. Под слоем огня проявился водяной пузырь, который частично прикрыл Ирга, и в сторону мага ударила мощная струя воды. Антон потерял концентрацию и сделал пару шагов назад. Ирг рванул к своему обидчику и напоролся на новую волну пламени. На этот раз княжесть защищался. Зверь попытался снова создать пузырь, но сил ему не хватило с десятых секунд антипов держал щит, а потом накрыл им чудовище. Минута и пять секунд объявил один из магов, обеспечивающих безопасность представления. Он же фиксировал смерть монстров. Гости Старковского, а в особенности молодёжь, разразились радостными криками. Этот показатель был близок к имперскому рекорду, который побить никому в этом году не удалось. Стас Ярослав Константинович, ваша очередь, громко объявил антипов младший. Анастасия Константиновна, помимо обещанной награды от графа Старковского, предлагаю подвести вас до имения после мероприятия. Такси в эту глушь едут очень неохотно, а вас, очевидно, возникнут проблемы в связи с завышенными амбициями вашего брата. Не хотел вас задеть, ваша светлость, со смехом добавил он, веселясь и чувствуя себя уже победителем. Я спокойно направился ко входу на арену, игнорируя его шпильки. А следом за мной увязался Аршавин. Ротай явно был недоволен происходящим, но с советами и комментариями не лез, за что я был ему особенно благодарен. А вот информация лишней не будет. "Беладра", негромко и вроде ни кому конкретно не обращаясь, произнес я. «Белка-переросток», переросток", так же тихо ответил Ротай. «Аспект огня. Первый ранг" но близко ко второму дальних атак нет атакуют только при касании неприятный противник но если его водой залить, то не такой страшный Фляга ваша у меня с собой ваша светлость белые двигаются кругами а не по прямой если будет перед вами то атакует справа круг движения около двух метров. если подпустите близко то может обжечь очень сильно спасибо кивнул я И спокойно зашёл на арену, разминувшись с Антоном. Княжец весело мне подмигнул и сразу направился к Насте, чтобы посмотреть на её реакцию после моего поражения. Я же прошёл к центру арены и встал на колени. Что он делает? донёсся до меня голос Печуги. Также заклинание плестине удобно. О, -о, -о протянул в ответ Ратай. Сейчас ты увидишь кое-что интересное, Антоха.